Глава шестьдесят «Извини, милая, — сказал я Тине. только члены семьи. Никс, ты уже принята». Я задумчиво посмотрел на Гилби. «И ты, Манвилл?» Он разозлился. «Как я смел усомниться? Давайте отойдем в уголок. Тащите стулья». Я приволок один для себя, затем рассадил вейдеров и примкнувших к ним полукругом. «Что у тебя на уме, горит? Макс немного приободрился. Может, решил, что я что-то выяснил? Мне бы его уверенность в собственных талантах. Вы можете счесть мой вопрос глупым, но ответ на него крайне важен. Объясните мне, почему Дженнер оказался у входной двери посреди ночи? Даже у меня не хватает здоровья бодрствовать сутки напролет. Тайхмыкнул, хмыкнул, но сказать ничего не сказал в прежние времена непременно произнес бы что-нибудь, дабы напомнить о своем присутствии. Потом до него дошло, о чем я спрашиваю, и он напрягся. «Не знаю. Джерис всегда открывает». «У вас нет ночного превратника? «Нет». «Идем дальше». «Откуда мы знаем, что в дверь стучались?» «Так говорит Дженнард. «Вот зараза!» прорычал Тай. «Я же был там!» «Но Дженнард никогда...» «Почему Дженнард оказался у входной двери посреди ночи?» — перебил сына Макс. «И никто не похвалил меня. Никто не похлопал по плечу, не сказал. Молочи, нагарит». «Может, спросим Дженнарда?» — предложил я. «Я их обоих терпеть не мог», — проворчал Гилби. «И Ланса, и Дженнарда, но теперь...» «Не торопись. А вдруг Дженнард не врет?» Линчевать мажордома мы всегда успеем. Что же касается того, врет он или нет, лично я ему не верил. Макс зыркнул на меня так, что захотелось поежиться. «Приведи его, Гаррит». «Я приведу», — вызвался Гилби. «Правильно, его Дженнард не испугается. Вскоре он вернулся вместе с мажордомом. Тот выглядел встревоженным. Видимо, чувствовал, что попался». «Что-то я никак не пойму, Дженнард», – начал я, – «насчет того парня у двери. Никто, кроме тебя, его не видел и не слышал, хотя ты утверждаешь, что он кричал». «Мне могло показаться, я так испугался», – пожал плечами Дженнард. «Я вам рассказал все, как было». «Неужели? А что ты делал у двери среди ночи? Ведь когда Тай с Лансом вышли в холл, ты уже торчал у двери». Дженнард переступил с ноги на ногу, огляделся, и не ответил: Тебя застали врасплох, да? Они не могли тебя не заметить. Рано или поздно кто-нибудь поинтересовался бы, что ты тут делаешь. Ты запаниковал и ухватился за первое, что пришло тебе в голову. Позволь заметить: с твоей стороны это была непростительная глупость, которую ты усугубил, сочинив невероятно тупую байку. Я просто открыл дверь на стук! «Ну да. Как же в нее колотили, если ты услыхал стук с четвертого этажа? Хватит, Дженнард, колись. Ты где-то шлялся и хотел тайком вернуться, так? Или кто-то поджидал? Или с кем-то шептался, и этот кто-то не успел удрать, и Ланс его разглядел? А может, и узнал? Думаю, одна из моих версий соответствует истине. Полковник Туп. Что? Ваши люди наблюдают за домом?» Тот ахламон, которого я прислал, как раз отлучился. Говорит, кушать захотел. А разве у вас поодиночке на задание ходят? Второй смылся и того раньше. И до сих пор ни слуху, ни духу. Мы его уже отчислили. Сдается мне. Разболтались твои ребята туп. Согласен. Правда, первый тревогу поднял, когда вернулся. Хоть на том спасибо. Знал, что ему задницу надерут, но долг выполнил. Дженнард повеселел. Это заметили все. «Серебряная монетка найдется?» — спросил я. «И ножик заодно».